Наталья Трауберг Отец Александр не был либералом, был очень суровым духовником, когда понимал, что этим человека не убьет. Если же видел, что убьет, он вел себя иначе. Публично все были равны. Каждому казалось, что он самый близкий. Отец Александр был мастер тех отношений, которые людей не обижают, а наоборот, дают им возможность самоутвердиться. Тогда еще все не бегали к психологам. А он, прекрасно зная, что самоутверждение ведет в тупик, тем не менее отдавал себе отчет, что на другой стороне отчаяние и отсутствие выбора. Если приходила женщина, набитая оккультизмом, он ее не мучил. Он ее хвалил, хвалил и хвалил. И стихи ее, независимо от качества, признавал хорошими, говорил «Пишите, пишите». Эти женщины порой донимали его, изводили так, что он почти валился от усталости. Но он их любил. Любил людей, которые шли к нему. Люди эти зачастую были очень эгоистичны. У него хватало на это сил. Бог давал ему сил любить и жалеть их. Они его обычно не жалели. Зато обожали, особенно женщины. Они и создали ужасный образ священника, которому все поклоняются. Но пройдет время, стремнина унесет все лишнее, и непременно придет прозрачность. То, кто а отец Александр, как Честертон, знал, что секрет жизни в смехе и смирении. Он на редкость легко относился к себе. По всему было видно, что ему прекрасно знакома удивленная и благодарная радость блудного сына. Глядя на нас, его духовных детей, усомнишься, что мы эту радость знаем. Причины, конечно, не в отце Александре. Он делал, что мог, и намного больше. Досталось ему не столько дикое племя интеллигентов, сколько странный и несчастный человек 70-х годов, который толком и не описан. Очень часто отец Александр видел, что тронуть нас нельзя, можно только гладить. И это делал. Становясь психотерапевтом, и то особой школы, он повышал наше мнение о себе самих, отдаляя глубинное покаяние. Он этого не скрывал, охотно об этом беседовал, если заходила речь. Конечно, он знал опасности такой психотерапии. Знал и ее предварительность, и, отдаляя для нас метаною, пока что молился о том, чтобы, самоутверждаясь, мы не перекусали друг друга. Отец, надо сказать, никогда не дергал человека. Поэтому его пресловутый либерализм – это не выдумка, а нечто вроде проекции его милосердия. Он никогда человека, уши которого в каком-то определенном состоянии, не пытался переучить, не пытался вместить то, что тот вместить не может. Это какая-то католическая практика, в православии так не принято. Ну, трудно сказать, что принято в православии. Какой священник, такое и будет, потому что чистая православная ангельская традиция почти не существует. Она теплится, но мало таких священников. Людмила Улицкая Однажды, по молодости и по глупости, я спросил у него, почему к нему стоит целая очередь из сумасшедших и дураков. Он был так великодушен, так зорко видел людей, что не стал меня обличать, а сказал только, что Христос пришел к бедным и больным, а не к богатым и здоровым. Но прошло очень много времени, прежде чем я немного про это поняла. Дело было в том, что он любил тех ближних, которые ему достались, не выбирая лучших, а всех, кто в нем нуждался. Это был его народ, дикий, непросвещенный, нравственно недоразвитый, но другого народа не было. И этот самый народ приходил к нему утром, днем и ночью. К нему звонили, писали, просто стучали в дверь, а он и был при дверях, так говорила про него одна моя покойная подружка-старушка. Аушаната знала, кто есть дверь овцам. Людмила Черкова. В марте 1990 года я приехала в Москву для операции на глазах. Приехала в подавленном, депрессивном состоянии. Сергей и Лена, Бессарабские ЮП Повезли меня в новую деревню на литургию, убеждая, что я должна обязательно причаститься перед операцией. Но моя депрессия сковала волю, и я никак не могла собраться с мыслями. Пока мы ехали в машине, мне дали молитвослов и велели читать Акафист ко святому причащению. Но хотя глаза мои смотрели в книгу, я плохо понимала, что читаю. Мысли блуждали по неведомым дорожкам, отвлекаемые еще и разговором между собой моих спутников. В общем, в храм я прибыла, совсем не готовая приступить к святым тайнам. Но все же меня проводили на исповедь к отцу Александру, где, видя за собой большую очередь, я сказать ничего вразумительного не могла, а только плакала. Но, тем не менее, отец Александр благословил меня причащаться. Я же своевольно решила по своему недостоинству не подходить к святой чаше. И когда какая-то старушка предложила мне кусочек просфоры, взяла и съела его. После того, как все причастились, отец Александр подозвал Лену и спросил, почему я не причастилась. Она передала ему мои слова, что я посчитала свою исповедь неполной и недостойна святого причастия. Тогда отец Александр велел мне подождать в пределе, где стояла купель для крещаемых, и, закончив свои дела в алтаре, пришел туда. Спросил меня про предстоящую операцию. Я ответила, что завтра меня должны госпитализировать. «Вам нужно причаститься. Вы ничего не ели». Я призналась, что съела кусочек просфоры. Он на секунду задумался, а потом пошел и принес святые дары, вторично исповедал меня, уже более спокойную, несколько собравшую свои мысли и чувства, и причастил. И когда я приехала из новой деревни к своей подруге, у которой тогда остановилась, она отметила во мне внутреннюю перемену. На следующий день меня госпитализировали в клинику Федорова. Операция прошла успешно, и вскоре я вернулась домой.